Глава шестнадцатая «Настоящий темный властелин?» — растерянно пробормотала я, просто подумала вслух. «А разве это не ты?» Судя по выражению лица Алистера, его никто еще так не оскорблял. «Я что, по-твоему, похож на темного властелина?» — процедил он сквозь зубы. «Ты похож на одержимого пси... <кхм> человека. И ведешь себя чересчур подозрительно». Смерив меня гневным взглядом, Алистер все же не стал развивать эту тему. В конце концов, сейчас имелись вопросы и поважнее. Закрывающий нас купол света пока держался, но вот надолго ли его хватит? Я смотрела на темную хмарь за ним, которая заполнила все пространство наподобие тумана и дыхание перехватывало от страха. Чья же эта тьма? Похоже, Алистер и вправду ни при чем. Пойдем, вдруг произнес он. «Как?» — не поняла я. «Защитный купол будет перемещаться вместе с нами. Нет толку оставаться здесь, это точно так же опасно. Нужно найти виновника происходящего». «Найти?» — у меня вырвался нервный смешок. «А это, по-твоему, безопасно? Так ты ведь у нас любительница связываться с темными властелинами!» Со злобным сарказмом напомнил Алистер и уже серьезно добавил. «Лика, я единственный во всей Академии владею магией света. И кроме меня сейчас больше некому справиться с напавшим негодяем. Конечно, я бы не стал брать тебя с собой, но разделять защитный купол на двоих крайне неразумно. Его магия сразу станет слабее и не сможет долго сопротивляться напору тьмы. Так что извини». «Но тебе придется пойти со мной». «Само собой», — я кивнула. Правда, одолевали меня крайне безрадостные мысли. «Ладно, будь у меня магия источника, я бы не стала Алистеру обузой. Но мало того, что моя тьма неохотно мне подчиняется, так она еще и против напавшей магии бессильна». Защитный световой купол и вправду перемещался вместе с нами. Мы вышли в сумрачный коридор и направились к лестнице. «Ты хоть примерно знаешь, куда идти?» — шепотом спросила я, не рискуя повышать голос. Казалось, что из-за каждого поворота вот-вот выскочит неведомая жуть. Думаю, сначала надо проверить самый очевидный вариант. Не сбежал ли вампир. То, что ему перепало лишь немного свободной тьмы, еще не значит, что он вдруг не заполучил ее всю. То есть этот кошмар мог опять же и релихар устроить? Я поежилась. Вполне. Алистер как будто в таком варианте и не сомневался. Ну а кто еще? Лика? Савельхея здесь нет, ты уж точно не смогла бы это сделать. хотя бы потому, что во время атаки внешней тьмы находилась под воздействием света. «А кто еще владеет подобной проклятой магией? Только этот твой вампиристый дружок. Странную ты себе компанию для общения подбираешь», — хмыкнул он. Темные властелины, спятившие вампиры. Не удивлюсь, если еще и тот наглый библиотечный единорог у тебя в друзьях-приятелях. Я хотела ответить, что это его в любом случае не касается, но замерла на месте». Внизу лестницы лежал, раскинув руки, старенький преподаватель. Алистер тут же поспешил к нему. Опустившись на корточки, коснулся его руки. «Жив!» – перепуганно прошептала я. «Жив!» – белый маг выпрямился. Видимо, захватившая Академию тьма либо недостаточно, пока сильна, либо действует не в полную свою мощь, полагая, всех попавших под ее воздействие просто вышибло в бессознательное состояние. Чтобы не помешали замыслам неизвестного врага? Алистер мрачно усмехнулся. «Нет, Лика, чтобы под ногами не путались. Никто не способен противостоять тьме». «Так ты же на занятиях учил», — начала я, но он перебил. «Я учил защищаться, чтобы не убило сразу. Но любая защита весьма кратковременна». «И это?» Я опасливо посмотрела на световой купол. «И это?» — явно неохотно констатировал Алистер. «Так что давай не будем тратить время на пустые разговоры. Пойдем. «А как же преподаватель? Может, его хотя бы в медпункт отнести?» Он посмотрел на меня так, будто я сказала величайшую глупость. «Если мы будем всех в медпункт таскать, то на это уйдет остаток нашей жизни, и уж, поверь мне, весьма недолгой». Я не стала ничего говорить, лишь молча пошла за Алистером. В коридорах, на лестницах, в распахнутых аудиториях везде нам попадались попавшие под воздействие тьмы несчастные. И студенты, и преподаватели, никого не миновала эта участь. Мы даже бессознательного ректора видели. Видимо, и вправду, сейчас только мы с Алистером оставались в нормальном состоянии. Ну, и неведомый некто, который это все и устроил. Зашкаливающий страх мешал мыслить, я старательно пыталась его унять. Кроме того, моя тьма от чего-то волновалась. Будто до этого находилась в равновесии и даже гармонии, а теперь почему-то этого лишилась. Быть может, на нее так действовала тьма внешняя, но меня это еще больше пугало. Пусть мне сейчас даже немного стыдно было перед Алистром, что я подозревала его во всех злодействах, но, несмотря на изменившееся отношение к нему, я не могла не признать, что при всем могуществе белого мага ему все равно не совладать с тьмой. И если кто-то и мог справиться с происходящим, то только Савельхей. Видимо, поэтому его отсюда и убрали в первую очередь. В Подземелье оказалось еще темнее. Хорошо, хоть защитный купол давал немного света. Вот только мне теперь стало совсем жутко. все таки воспоминания, связанные с этим местом, были малоприятными. «Чего и следовало ожидать», – мрачно констатировал Алистер, остановившись у одной из камер. «Здесь дверь была буквально выворочена наружу, словно неведомая сила скомкала ее как лист бумаги. «Ты думаешь, это Ирелихар сделал?» — обомлела я. «Он был заперт именно здесь», — отрывисто произнес Алистер. Видимо, его тоже впечатлила скомканная дверь. «Ну если это и вправду Ирили то волноваться нечего», — приободрилась я. «Сейчас найдем его, ты светом очистишь, и нет проблемы». Уж очень не хотелось верить, что друг окончательно и бесповоротно попал во власть тьмы, даже несмотря на то, что видела эту его одержимость своими глазами. «Да мелочи какие», — фыркнул Алистер. Пойдем отсюда, нужно выбраться хотя бы во внутренний двор Академии». «Зачем?» — не поняла я. Затем, что в узких коридорах толком не развернуться, а мне необходимо пространство». «Для чего?» — я упорно тормозила. «Для сражения с новым темным властелином». «Ты убьешь Ирилихара?» «Разумеется». Алистер говорил об этом так спокойно, словно речь шла о сущих обыденных мелочах. «Если его настолько захватила тьма, очистить Ирилихара от нее не удастся». А мне даже возразить было нечего. Доводы из разряда «Но он, мой друг» в данной ситуации не срабатывали. Алистер решительно шел вперед, я старалась не отставать, чтобы защитный купол не растягивать. Возле очередной развилки коридора белый маг вдруг остановился, задумчиво посмотрел на меня. «Лика, что ты чувствуешь?» «Опустошение, страх, злость из-за собственной беспомощности. Ты тьму имеешь в виду?» уточнила я. «Да. Ты же с некоторых пор ею обладаешь. Это другая тьма. Я покачала головой. И совсем не дружелюбная моей. Вот и замечательно. На это и будем ориентироваться. Я даже спросить ничего толком не успела, как Алистер не слишком-то деликатно вытолкнул меня за пределы защитного купола. Но при этом легкая световая завеса на мне осталась. Вот только гораздо слабее, так что я в раз ощутила окружающую жуткую силу. Тьма во мне тут же беспокойно всколыхнулась. «Извини, но иначе никак». Алистер все-таки снизошел до объяснений. «Ты должна почувствовать, где сейчас сосредоточие тьмы. Все-таки нам необходимо найти Темного Властелина как можно раньше». Хотя она не стал больше ничего говорить, но я и так все поняла. Алистер явно слабел. Потому и отказался от замысла дожидаться противника на открытом пространстве. Белый маг просто опасался, что к моменту появления Темного Властелина у Света уже не хватит сил одолеть тьму. Наверное, на это неведомый противник и рассчитывал, до сих пор не показываясь на глаза». Банально тянул время, чтобы Алистер стал слабее, растратив магию на защитный купол. Я постаралась сосредоточиться на тьме. Приятного в этом было мало. Окружающая тьма буквально давила на меня, вгрызаясь голодным зверем в световую завесу. И ведь дальше будет только хуже. Ориентируясь на свои ощущения, я направилась туда, где тьма была сильнее. Чем дальше мы шли, тем хуже мне становилось. Алистер несколько раз порывался забрать меня под защитный купол, но я жестом его останавливала. все таки время играло не на нашей стороне. У дверей в церемониальный зал, где обычно проходили торжества, мне стало дурно настолько, что я едва не упала. Алистер тут же подхватил меня на руки. Все, Лика, хватит!» В его голосе даже чувство вины просквозило. Мы, скорее всего, уже на месте. Оказавшись под защитой света, я быстро восстанавливалась, встала на ноги и даже отошла на шаг от Алистера. Пусть я теперь не думала ничего о нем плохого, но все равно не хотела, чтобы он ко мне прикасался. «Думаешь, Эриль там? – прошептала я, кивнув на двери. «Без сомнений». Держись за мной и не вмешивайся». Алистер решительно вошел в зал. Здесь, вопреки моим ожиданиям, оказалось не так уж и темно. Непроглядная хмарь клубилась по углам и в тенетах высокого свода, но основное пространство зала просматривалось вполне. И никого здесь не было. Вот только моя беспокойная тьма подсказывала, что это лишь иллюзия. Мы вышли в центр зала. Алистер вскинул руку, явно намереваясь создать вспышку, чтобы выявить врага. Но все же передумал. Похоже, дело обстояло совсем туго. Белый маг отчаянно берег свет, но при этом совсем не выглядел испуганным или сомневающимся. Снова кольнуло чувство вины. Пусть Алистер был малость фанатичным и не сдержанным, но все-таки не негодяем. Из темноты зала послышались неспешные шаги. Некто шел, явно не таясь и никого не опасаясь. Алистер напрягся. Я замерла от смутного страха. Хотя в мыслях уже вовсю репетировала пылкую речь, мол, Ири, лиха, радумайся. Несколько мгновений и уже показался силуэт. Высокий мужчина в темном плаще, под которым клубилась тьма. Меня словно оглушило осознанием «это не Ирилихар. Долго гадать не пришлось. Неизвестный скинул капюшон. Темные волосы, угадываемые черты лица снисходительная улыбка. «Белый маг, избранница тьмы». Голос приятный бархатистый. «Приветствую. Это же... это...» У меня дыхание перехватило, слишком очевидным было сходство. «Дали-ка!» выдохнул Алистер, даже побледнев. «Это Валдар нимша отец Савельхея. Нас всех провели как последних дураков». Конечно, первой реакцией было возразить, мол, отец Савельхея мертв, мы же сами видели, когда в его замок попали. Да только сейчас передо мной стояло живое свидетельство обратного. «Давайте не будем тратить время на бессмысленные баталии». Темный властелин улыбнулся. «Алистер, если желаешь пожить чуть дольше, лучше не вмешивайся». Удивительно, но Белый маг даже ничего не возразил. Так и стоял с туканом. А Валдар между тем перевел взгляд на меня. «Анжелика», — говорил даже ласково, — «прелестная избранница. Как же я рад, что в тебе не ошибся». «Вы о чём?» — мой голос дрогнул. «О том, что магия Источника уж очень мне мешала». несходительно пояснил отец вильхея «Пришлось дожидаться, когда же ты, наконец, от нее откажешься». «Я вас не понимаю. Я бы с радостью уже сбежала отсюда, но тьма отрезала все пути для отступления. А Алистер по-прежнему так и стоял равнодушным столбом. Но больше всего меня удивляло поведение темного властелина. Само собой, он все это провернул с некой целью. И цель эта явно не в том, чтобы теперь стоять и мило беседовать, все объясняя». Ответ находился только один — Валдар почему-то выжидает. Вопрос только в том, чего же он ждет. «А меня и не нужно понимать, Анжелика». Тёмный властелин хотел добавить что-то еще, но не договорил. Теперь-то стало понятно, почему до этого Алистер не вмешивался. Он просто сосредоточился для мощнейшего удара. Вспышка света осветила зал с такой силой, что не успея зажмуриться, то, вероятно, ослепла бы. Но мне и без этого впечатлений хватило. «Направленная против тьмы атака, хоть именно мне и не предназначалась, но я все таки теперь тоже была обладателем этой проклятой магии. Острейшая боль скрутила меня так, что я даже закричать не смогла. Упала бы на пол, но Алистер поддержал меня. «Извини», — произнес он от — «иначе никак». Я бы сказала, что все понимаю, да только из-за жгучей боли сил говорить не осталось. И если уж мне было настолько плохо, то что стало с Валдаром, у которой этой тьмы несравнимо больше?» Ответ пришел вместе с рычащей голодным зверем Черной хмарью, которая буквально вгрызлась в сияющий свет. Но Алистер не дрогнул. Он усилил ответный напор, заметно побледневший, с выступившей спариной на лице. Магу это противостояние явно давалось непросто. «Лика!» Его голос срывался. «Я сейчас пробью тебе выход из зала. Не теряй ни мгновения, беги отсюда! Тьма, возможно, еще не успела добраться до портала. В этом твое спасение!» Что я могла сказать в ответ? Мол, нет, я тебя одного здесь не брошу. Сейчас я как никогда прежде чувствовала себя отвратительно, беспомощной. Я бы очень хотела помочь Алистеру, но ну, толку от меня. И от того страшнее было понимание. Белый маг проиграет. Я все-таки чувствовала теперь тьму, чувствовала, сколь мощна сила темного властелина. Свету ее не побороть. Но и Алистер не отступит. В который раз стало тошно, что думала про него всякие гадости. Но осуществить свой геройский план белому магу было не суждено. Резким порывом тьма смяла свет и нас отшвырнула в сторону. За мгновение до удара об стену меня вдруг окутало сияющей сферой. О себе же Алистер не успел позаботиться, его приложила слабо. «Как же все таки с вами, белыми магами, трудно!» Чуть ли не с искренним сочувствием вздохнул Валдар, направляясь к нам. Безмозглые фанатики, до да противного правильные. Просто неспособные вовремя остановиться. В отличие от него Алистер не собирался разводить беседы. Резко взвился световой бич, и темный властелин даже отступил на шаг. С легким недоумением коснулся своей щеки, на которой теперь красовалась кровоточащая царапина. «Ты уже начинаешь мне надоедать, белый маг!» Тьма вокруг заклубилась, как вода в котле. Я чувствовала, что она набирает мощь для последней атаки. Последней для Алистера. А я... у меня просто уже сдали нервы. «Хватит!» Злость перевесила даже страх. Я встала между противоборствующими. «Валдар, отпусти Алистера. Я не знаю, для чего ты все это затеял, но он тут тут при чём? Почему он должен гибнуть из-за этой проклятой тьмы?» «Не должен, но мне приятно», — хмыкнул отец Савельхея. «Надо же, а ты, оказывается, забавная». «Лика, не вмешивайся!» Алистер уже с трудом держался на ногах, но по-прежнему был преисполнен решимости. «Нет уж, надоело мне стоять в стороне, как какой-то жертвенной овечки. Мой голос дрожал от бушующих сейчас эмоций. «Я не хочу, чтобы из-за меня страдали другие!» «Надо было думать прежде, чем связываться с темными властелинами!» Усмехнувшись, Валдар вскинул руки. Тьма тут же рванула вперед, огибая меня и прямо к Алистеру. Но до своей цели не добралась. Метнувшаяся с нечеловеческой скоростью тень и следом мощнейшее боевое заклятие разорвалось в центре зала, отшвыривая темного властелина, как пушинку. Замершая на время тьма совсем скрыла видимость. «Уходим!» Едва слышный шепот знакомым голосом. «Ири Лихар?» — обомлела я. Кто-то схватил меня за руку, резко потянул за собой. Только в коридоре, где было чуть посветлее, я смогла разглядеть, что это Алистер. Вампир от нас не отставал. Не знаю, что с ним произошло, но он явно был уже самим собой, безо всякой одержимости. Отходы к порталу все охвачены тьмой. Обрадовал он на бегу. «Отсюда нет выхода. Надо лишь тянуть время». «Тянуть время до чего?» — не поняла я. «До того, как сюда пробьется тот единственный, кто сможет остановить этого властителя тьмы». «А ты уверен, что Савельхею это под силу?» скептически возразил Алистер. «Не уверен», — мрачно ответил Ирилихар. «Но если не сможет он, то не сможет уже никто».